Валентин повел. Сначала вниз по лестнице, в самом низу кто-то валялся в неудобной даже на вид позе. Потом широким коридором. Тут валялись двое. И, наконец, вывел в пыльный холл почти без мебели. Перед входной дверью лежала собака, поверх человека. «Действительно все», — подумал Юрий, «шестеро и пес. Только среди этих шестерых, увы, нет ромы». Когда они миновали перекресток от дома, похожего на барак, снова накатила волна нестерпимой черноты — Валентин на миг замер и зазирался, невольно втянув голову в плечи. Стажер с пакетом, который он нес наподобие мешка, обеими руками держал за горловину, а сам мешок закинул за плечо. Испуганно присел и едва не уронил пакет на землю. «Давай, давай!» — сквозь зубы просидел Юрий. «Шевелись!» В тот же миг неясное давящее марево схлынуло, оставив неприятный холодок в сознании. «Ну и ну!» — снова на ходу выдохнул Валентин. «Что это было, шеф?» «Я тоже хотел бы знать», – буркнул Юрий. Неясные звуки музыки приближались и крепли. «Далеко еще?» – спросил Юрий. До рассвета оставалось не так уж и много, а нужно было еще успеть переговорить и вернуться в Королевский замок. Да уже почти пришли. Большой двухэтажный дом с постоялым двором располагался как раз напротив кабака. До троицы пиломенцев и их ноша никому не было дела. Перед кабаком дрались какие-то полуодетые мужики – Редкие зрители драчунов подбадривали. Две девицы у ворот постоялого двора на идущих едва взглянули. Наверное, у Юрия, Валентина и Семы был чересчур деловой вид. Комната, которую сняли сержант со стажером, располагалась на втором этаже. Поднялись по лестнице, что вела она внешнюю галерею. Отперли внушительный висячий замок. Комната представляла из себя именно то, чего Юрий и ожидал. Пара кроватей, массивный стол, кресло, дотлевающие в камине угольки. Это местные хоромы, пояснил Валентин. За ночь пришлось целый калидон выложить. Стажер уже подбрасывал в камин загодя, приготовленный рачительными хозяевами поленья. Валентин разжигал свечи. «Рассказывайте», – велел Юрий, подсаживаясь к столу. «Особенно меня интересует вот что. По данным локализатора, Рома от вас через пяток домов, а вы сидите и в ус не дуете, пока я не появляюсь. Это как, извиняюсь, понимать?» «Шеф». проникновенно сообщил Валентин. «Мы знали, что Романа удалили датчик. Не понимаю, как, но это факт. Еще вечером мы засекли датчик по локализатору, но визуально наблюдался совершенно посторонний человек. Он сидел в кабаке напротив, а теперь валяется где-то там в доме». «Черт возьми», – заволновался Юрий, – «так надо было его прихватить и допросить». «Что ж молчали ты. «Не нужно, шеф», – хладнокровно заверил сержант. «Мы и так знаем, где Роман». «Где?» «В королевском замке. Вечером мы его передали дворцовому патрулю. На наших глазах передали и увели». «Час от часу не легче», – проворчал Юрий, покачал головой. «Ладно, давайте с самого начала, только коротко». «Да, собственно, особо нечего рассказывать», – Валентин развел руками. «Засекли, пошли к городу. Прямо сюда и пришли. Думали, выследим Рому, да уведем. Повяжем, если он еще не в себе. Выследили, а это кто-то посторонний. не успели это переварить как следует шум гам патруль доспехи гербы на плащах королевская охрана тут бац из темного угла какие то лысые типы в балахонах выводят рому и сдают начальнику патруля тот только осведомился колдунман колдун ему отвечают и все рому уводят вояки а мы остаемся караулить того хмыря у которого ромин датчик отслеживаем куда он уходит ночью решаем его втиху изъять потому что засветло тут народу бродило море. Не успели исполнить, локализатор вас засек. Глядим, приближайтесь. Ну и решили уж дождаться, пока вдруг какие новости есть. «Понятно», — прервал Юрий, «значит так. Сержант, слушай приказ. Первое. Возвращайтесь в схрон вместе с этим и переправляйте начальству. «Извините, шеф, а это то, что я думаю?» — нерешительно прервал стажер Сема, не отрывая взгляда от заветного мешка с останками непонятного кибера. «Не знаю, что ты там думаешь», — пояснил Юрий, — «но это не пеломенская работа и не хобардская. Пусть инженеры разбираются, наше дело доставить. В рапорте отразить факт, что на Данкартене отмечено несколько фактов техногенного присутствия. Вспомните тот же компас Борги. Это раз. И второе. Я возвращаюсь во дворец к королю. Вы должны будете меня вытащить, если я завязну больше, чем на трое суток». «Вопросы есть?» «Все ясно», — отозвался Валентин. «Отправляться сейчас или как раз светет? «Сейчас. Можете позаимствовать у кого-нибудь лошадей». «Лучше купим», — сознанием дела сказал сержант. «К чему лишний шум?» «Тоже верно. Все, разбежались». Долгие прощания не для заданий. Юрий спустился по лестнице и прошел по людной, несмотря на поздний час улицы, ни разу не оглянувшись. Недавние дрочуны перед кабаком громогласно мирились и заливали примирение веселящим. Девок у ворот уже не было, видать, подцепили клиентов». Жизнь продолжалась.